Глава 18. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база в Авлёре. Разместиться в сравнительно небольшой акватории порта весь конвой не мог. Достовинский и не стремился к этому, приказав своим кораблям веером охватить вход в Авлёрский залив, он назначил начальником этого дозорного отряда командира Эсминца Удалой, капитана третьего ранга Филонова, и только командиру субмарины Горовому велено было неусытно реагировать между островом Сазаний и входом в акваторию порта, подстраховываясь на случай подводной атаки итальянских боевых плавцов. Что же касается Исминца Бойкова, расположившегося напротив Санта-Аполинари, то адмирал, как выяснилось, заядлый болельщик и возложил на него задачу жёстко опекать итальянца, как бомбардира противника на его же половине футбольного поля. Сам преданный властями Линкор находился у края военной бухты, прямо у входа, так что корма его стала открываться советским морякам сразу же, как только Краснодон достиг скального припортового выступа. Внешний вид корабля впечатлял Даже внушительный русский крейсер казался рядом с ним капотажной шхуной. Получить такой мощный корабль, прищёлкнул языком Корганов, который сам Муссолини назвал в своё время плавучим фортом. Ради этого стоило выигрывать войну. За победу в такой войне мы должны были получать все корабли макаронников вместе с их базами и прочими портами. Как всегда эмоционально взорвался командир Краснодона. «А что получила Албания, которую оккупировали сначала итальянцы, затем немцы?» — удрученно спросил командующий военно-морской базой. «А она получила независимость», — жестко рубанул с плеча Канин. «И получила ее благодаря Красной армии». «Хорошо, хоть нам достался этот сторожевик», указал Карганов биноклем в сторону Скандербега, но обращаясь при этом к контр-адмиралу и демонстративно игнорируя нахрапистого командира крейсера. На этом этапе даже такой кораблик вполне может служить олицетворением мощи возрождающегося албанского флота. Кстати, этот итальянец, именовавшийся тогда Сан-Антонио, Только потому и достался нам, что во время бегства оккупантов получил пробоину в ходе воздушной атаки английского торпедоносца. Спасая людей, командир каким-то чудом сумел выбросить свой корабль на прибрежную мель у Сазаний, после чего оставшиеся в живых члены команды и солдаты-беженцы ушли на катера и шлюпках в сторону Италии. Но ну, о местные партизаны тут же взяли Сан-Антонио под свою опеку. «Вполне приемлемая фронтовая история», — утверждающий повел выпеченным подбородком флотский чекист. «Поначалу опасались, что итальяшки опомнятся и вернутся за сторожевиком, но командованию римского флота уже было не до него. А со временем греки Скандербега нашего по-братски подремонтировали на каком-то из своих заводов, и вот перед вами первенец послевоенного албанского военного флота». Можете записать его в Ленкоры иронично посоветовал Гайдук для внушительности и полного устрашения врагов. Молите Бога, подполковник, что дуэли в среде русских офицеров ныне не в моде. Не сдержался Карганов, иначе мы стрелялись бы на вершине вон той возвышенности, указал на невысокий, небольшим безлесным плато, увенчанный холм на которой до сих пор еще время от времени устраивают кинжально-ножевые поединки местные Ромео. Как только у нас появится романтический предмет раздора, непременно предложу возродить эту благородную традицию. Командующий базой отреагировал не сразу. Он проследил за тем, как крейсер лихо, почти борт в борт, проходит мимо Джулия Чезари, и швартуется на указанное албанским лоцманом место затем, перевёл взгляд на трап Линкора, по которому в сопровождении итальянских офицеров спускались двое мужчина и женщина в штатском, и выдержав небольшую паузу, неожиданно произнёс: а ведь не исключено, что предмет подобного романтического раздора в самом деле появится, кивнув в сторону сошедшей на берег женщины в фигуру которой подполковник тут же вонзился с каким-то особым пристрастием. Что-то слишком уж знакомое почудилось Гайдуку в облике этой сеньоры. Сама женщина даже не пыталась скрывать, что с любопытством рассматривает не столько корабль, сколько группу офицеров, подошедших к тому месту, где матросы крейсера готовились к спуску трапа. «Кто она?» — тут же спросил Гайдук, забыв о традициях кинжально-ножевых поединков и при дуэльной стычке с русским албанцем. Женщина, судя по всему, возраста неопределённого и даже не бальзаковского, тем не менее мужчинам всё ещё должно быть нравится, халёная, импозантная, с аристократическим оплонбом. Я не о возрасте, ужесточил тон подполковник. Вы с ней встречались? Личной встречи не удостоился, но сведения о ней достаточно. Поэтому и спрашиваю: кто эта женщина? Насколько мне известно, она дочь одного русского царских времён, естественно, генерала, некогда приближённого к императорскому двору Николая II. Пока он произносил всё это, начальник контрразведки поймал себя на том, Что-то точёное, словно бы гениальным скульптором вырезанная фигура этой женщины, в самом деле кажется ему удивительно знакомой, причём это уже не грёзы. Как она представилась, в порыве чувств подполковник чуть было не спросил: "Уж не Анна ли Жерми?" Однако вовремя сдержался. Вдруг эта синьора стала известна албанцам под каким-то другим именем и был рад, когда Карганов, пусть и не совсем уверенно, произнес имя, которое в его устах прозвучало, как «Анна Зирини». «То есть вы хотели сказать «Жерми»?» «Вот-вот», — вспомнил, — «графиня Анна фон Жерми», — благодушно признал Карганов. «Боги морские! Неужели я действительно вижу перед собой Анну Жерми?» «Замечу, однако, что она не француженка», Как объяснил начальник местной полиции, появились сведения, что она дочь известного на Балканах русского генерала-адъютанта Николая II. Отцом её был, уж не знаю, жив ли он сейчас, генерал-адъютант Подвашский, польских аристократических кровей. Впрочем, уверенности в этих данных у него пока что нет, кроме как я уже сказал одного факта: она не француженка. Да знаю, чёрт возьми, знаю, внутренне возликовал Дмитрий. Ещё бы встретить здесь, на этом диком бреге, Анну Жерми. Речь в самом деле идёт не о француженке. Так вы знакомы с ней, господин подполковник? Немного, очень поверхностно. Как говорится в подобных случаях, романтический бред юности. Ходят слухи, что из Савдепи точнее из Украины, она бежала уже во время германской оккупации осенью 41-го. Возможно, возможно, попытался флотский чекист уйти от этой строки из биографии агента советской военной разведки. Кстати, Жерми это её фамилия по не состоявшемуся русскому французу и столь же не состоявшемуся мужу. А вот сейчас она предстаёт под фамилией Он мысленно запнулся на полуслове, давая возможность командующему базой блеснуть своими познаниями. К тому же Дмитрий не исключал, что теперь у графини может быть другая фамилия, уже по новому мужу. Если мои данные верны, перед нами преуспевающая в бизнесе и в светской жизни графиня фон Подвашецкий. Вот именно, Подвашецкая. Слегка на русский лад подкорректировал фамилию Гайдук, вспомнив, что за линию фронта разведчица, младший лейтенант Красной армии Анна Альбертовна Жерми уходила уже графини Фонт-Подвашецкой, дочерью генерал-адъютанта графа священной Римской империи Фонт-Подвашецкий. Да, русского, но не Белогордейского эмигранта. Борьбой против советской власти себя не запятнавшего, как значилось в личном деле, действительно дочь генерала-дютанта и действительно графини фон Подвашецкой, подданного княжества Лихтенштейн, внушительного поместья Лихтенвальд, раскинувшегося почти у самой швейцарской границы. Примечание. С этой героиней странной судьбы Анной Жерми читатели могли познакомиться на страницах моего романа Флотская богиня. Москва, Вече, 2013-2014. Конец. Примечание. Из Савдепи графиня ушла вместе с каким-то вермахтовским полковником-аристократом, австрийцем по национальности, а вскоре стала не только владелицей швейцарского имения своего отца, но и высокопоставленной сотрудницей швейцарского, а затем и международного Красного креста, при том, что за ней прочно укрепилась репутация аристократки, агента всех мыслимых разведок русской, германской, английской и даже, пардон, швейцарской, что вообще представляется анекдотическим. Почему же анекдотическим? Сухо возразил Гайдук, всё ещё задумчиво, почти мечтательно осматривая Анну Жерми, впредь он так и решил воспринимать её под привычной фамилией Жерми и её спутника. У швейцарцев вполне сформированная разведка со всеми полагающимися ей структурами и достаточно подготовленными кадрами. Вот уж не смел бы предположить, явно смутился командующий базой Другое дело, что в этой напрочь нейтральной стране и разведка тоже должна оставаться в меру нейтральной. Как профессионалу вам подполковник виднее. Но поскольку ни одна контрразведка мира неоспоримых доказательств явного шпионажа Анны Жерми под Вашецкой так и не получила, подсказал ему ход дальнейшего изложения подполковник, то Как видите, графиня спокойно дождалась окончания войны, умудрившись при этом получить ордена и медали нескольких стран за свой вклад в спасение пленных и беженцев. Считайте их незаслуженными, всё ещё решал для себя Гайдук: идти на открытый контакт с Жерми или пока что следует выждать. Наоборот, Если эта жрица любви и разведки действительно всю войну проработала несколько стран и сумела уцелеть, специально для нее следует учредить международный орден, нечто вроде золотого креста диверсий и шпионажа. Гениальная мысль. Осталось внушить ее руководителям держав, но как представителю соц. страны, да к тому же страны-союзницы, сразу же предлагаю... А в нашем разговоре по поводу появления здесь графини фон Жерми забыть, иначе может случиться так, что орден золотой крест диверсий и шпионажа под номером 1 вручать будет никому. Никогда не простил бы себе этого господин подполковник.